Ангела грустно улыбнулась. «А что насчет матери Брайана?» — спросила она. Когда Гарриет взглянула на детектива, та небрежно отложила полотенце и начала протирать тряпкой сливную доску. «Я встречалась с ней только один раз», — ответила Гарриет. «Брайан взял меня к ней домой через месяц после нашего знакомства. Он был очень взволнован». «Сказал, что хочет показать ей меня, но его мать не проявила ко мне никакого интереса. Когда я выходила из комнаты, то слышала, как он говорил ей, что собирается на мне жениться, а она рассмеялась со словами, что брак — это пустая трата времени, а затем заявила, что ему пора домой, потому что ей нужно подготовиться к игре в бинго. Я никогда ее больше не видела, и насколько я знаю... Брайан тоже. Это очень печально. Горяет, п о ж а л у плечами. Моя собственная мама была совсем другой. Она пристально смотрела на сад за окном. Мы жили в квартире, которая выходила окнами на парк. У нас не было собственного сада. Мама ненавидела этот парк. Она говорила, что там того и гляди, произойдет несчастный случай. Однажды мы видели, как ребенок упал с рамой для лазанья. Он лежал, согнувшись под странным, неправильным углом. г а р р е т наклонила голову в сторону и вытянула руку, чтобы показать, насколько неестественной была поза мальчика. Мама помчалась туда с криками, чтобы кто-нибудь позвонил в скорую. «Где, черт возьми, мать этого мальчика?» — кричала она. К счастью, он оказался в порядке. Все закончилось хорошо. Но всякий раз, когда мы гуляли где-нибудь рядом с парком после этого, мама хватала меня за руку и быстро пробегала мимо него. Не думаю, что я когда-нибудь снова туда войду. Гарриет прервалась и взглянула на Ангелу. «Она была забавной, моя мама. Я являлась всем, что у нее было». Я думаю, всем миром для н е ё Но она не позволяла мне делать множество вещей. Она всегда орала на меня, чтобы я слезла с парапета, который был-то всего три кирпича в высоту, на тот случай, если я вдруг упаду. г а р р е т скинула брови. Она беспокоилась о вас. Это то, что делают матери. Это было нечто большее. Она измеряла мне температуру каждый вечер, просто на всякий случай. А вдруг у меня жар? Она всегда была первой из мам, встречающих детей у школьных ворот, и даже когда я училась в средних классах, всегда провожала меня до автобусной остановки, потому что якобы шла в магазин, и ей все равно по пути. Никто не ходит по магазинам в 8.30 утра каждое утро. «Почему же тогда вы позволяли ей это, Гарриет?» «Потому что я знала, что с ней будет твориться, если я не позволю. Как я уже сказала, я была для нее всем». «Это слишком тяжелая ноша для ребенка. Возможно, во всяком случае, это означало, что я проводила гораздо больше времени в своей спальне, чем большинство детей». И м е н н о там я создавала свои истории. Эти маленькие альтернативные жизни были в моей голове как дому моря. Иногда я представляла, что живу там со своей воображаемой семьей. Мама, папа и все мои братья и сестры. Сумасшествие, не правда ли? Вовсе нет. У меня была воображаемая сестра». «Я одна из четверых детей и все остальные мальчики. Я так отчаянно хотела сестру, что придумала ее». «Я была одной из пятерых в своей голове». Мы обычно все сидели вокруг большого деревянного стола на Рождество, смеялись и подшучивали друг над другом. «Там стоял кавардак, но мне всегда было с кем поговорить, если дела шли плохо». Это полностью отличалось от реальности. Некоторые дети в школе говорили, что я ненормальная. Иногда я забывала, что нахожусь на людях, когда разговаривала со своей семьей. Смущенно улыбнулась Гарриет. Да уж, вам не приходится жаловаться на недостаток воображения. Я хотела, чтобы Алиса не была одиноким ребенком, заключила Гарриет. немедленно пожелав взять назад все свои слова. Что она ожидала услышать от ангелы? Гарриет повернулась обратно к мойке и снова начала скрести кастрюлю. В любом случае, она, вероятно, сказала слишком много. Почему она вообще упомянула о своей воображаемой семье? — Что, по-вашему, случилось с Алисой? — спросила она. «Я думаю, что обращение поможет нам собрать воедино картину произошедшего», осторожно ответила Ангела. «Оно заставит людей задуматься, кого они видели на празднике, и, будем надеяться, продвинет дело вперед». «То есть вы пока ничего не знаете?» — уточнила Гарриет. «Инспектор Хейс сказал, что у вас есть какие-то направления, которые вы изучаете». которое он пока не может разгласить. — У нас нет ничего конкретного, — призналась Ангела. — К сожалению. Гарриет кивнула и уронила щетку и кастрюльку обратно в раковину. Пятно молока по-прежнему непреклонно вцеплялось в дно, но оно ее больше не беспокоило. — Гарриет, мне нужно ненадолго заглянуть, отметиться в участок, «Но потом я опять вернусь. Я буду рядом, насколько это возможно. Но если вам нужно что-то еще, вы должны сказать мне». «Вы знаете это, не так ли?» «Это то, для чего я здесь», — ангела выжидательно взглянула на Гарриет. Гарриет кивнула. «Спасибо вам». Ангела понятия не имела, что еще она может сказать утешительного. «Мы сделаем все возможное, чтобы вернуть Алису как можно скорее», — добавила она. «Я обещаю вам». «Ангела...» — г а р р и е т подняла взгляд и посмотрела в лицо офицера. «То, что журналист сказал насчет Шарлотты...» «Ну, вы в курсе. То, что она была в Фейсбуке, когда Алиса исчезла, это правда?» «Я полагаю, да. Но вам не стоит принимать это слишком близко к сердцу. Возможно, она была там всего несколько секунд. Старайтесь не думать об этом». Гарриет отвернулась и уставилась в окно.